Глава третья. Учеба и постижение. Похоже, две старших сестры и мать цапаются. Я сижу на мягком диванчике и стараюсь не отсвечивать, приговаривая про себя мантру «Меня нет, меня нет, меня нет». В углу также пытается слиться с местностью отец. В конце концов, женщины достигают консенсуса, мать подходит к отцу — тычет в него пальцем и, что-то шипя, уводит его. Две старших сестры достают из столика деревянный стакан и две палочки с непонятными знаками. Бросив в стакан палочки, одна из них сильно трясет его, другая, не глядя, тянет палочку и, недовольно цокая языком вздохнув, внимательно смотрит на меня. «Так, к чему бы это?»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 «Как я определил, что везде изображены высшие?» «Просто. По длине ушей. Статуи в два человеческих роста в основном изображали женщин. Мужчин практически не было. Пара на входе и пара в середине. Да, вот такое матриархальное общество. Интересно, а моя статуя будет здесь стоять хоть когда-нибудь?»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 в простой одежде, и серой женщины в красивом платье. Сестра, коротко переговорив с ними, удалилась за отдаленный стол, села за него и, взяв какую-то книгу, начала читать. Наверное, предосторожность, чтобы я не спалил библиотеку. Служанка усадила меня на стул, и я понял, что вижу перед собой своих первых учителей.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 В местной минуте 100 секунд и минут в часе тоже было 100. Год длился 397 дней. Каждый третий год был на день короче. Месяцев было 8, по два в каждом квартале. В каждом месяце было примерно по 50 дней. Это было похоже на пытку. Я не думал, что все окажется так сложно.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 двойником тренировочной площадки, если бы песчаный пол не был разделен на множество одинаковых ромбиков. Внутри сидело много серых мужчин и женщин, каждый в своем ромбике, а вдалеке я даже увидел своих маленьких сестер. А одна жрица соединила два ромбика в параллелепипед. Я чувствовал здесь бурлящую силу. Всмотревшись, я понял, что ромбики образованы силовыми стенами, которые удерживали в пределах граней белый песок, играющий роль подстилки. Между ромбиками были свободные от песка дорожки шириной около полуметра. Местные сидели в разнообразных позах, кто-то даже лежал на боку, глядя на разложенные перед собой листы бумаги. Я, сосредоточившись,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 Жрица под смешки соседей ругнулась и невозмутимо начала новую попытку сплести узел. Черная же клякса на щите начала медленно истаивать в воздухе, фиолетовый щит одновременно тоже становился опять прозрачным. Так-так, намек понятен. Нефиг на тренировочной площадке с магией баловаться, для этого есть медитативное. Эх, понять бы, как щиты включать и выключать. Ну, я думаю, мне это сейчас покажут. И точно, сестра со служанкой повели меня по дорожкам вглубь ромбиков с медитирующими. Чем дальше мы шли, тем больше на нас обращали внимания, а когда мы, наконец, добрались до свободной площадки, на нас смотрели уже почти все. Как только мы шагнули на песок, щит включился. «Так просто?» Сестра без помех выбралась на дорожку, оставив меня на ромбике. Я оглянулся. На меня смотрели все окружающие. «Так, я не понял. Я вам что, клоун?» «Ладно, ладно. Будет вам представление». Сев на колени... Я закрыл глаза и обратился к дремлющей силе. И неожиданно ощутил барьер вокруг себя. Он казался твердой, чуть пружинищей стеной, даже немного приятной и скользкой, как стекло. Пламя внутри меня приняло форму птицы. Захотев свободы, она вопросительно курлыкнула. Да, иди. Медленно открываю глаза. Птица уже вытекла из руки и висела передо мной на расстоянии вытянутой руки. Ее связывал со мной, словно поводок, и ярко-оранжевый жгут силы, растущий из ладони. Птица, сложив крылья, села передо мной на песок и, распушив хвост, словно павлин, издала довольный клекот. Я раскрыл свою силу и плеснул часть через провод птицы. Она сразу же выросла, почти в два раза, нависнув надо мной и став намного плотнее. «Так, а если бы я плеснул всю?» Щиты за ее спиной быстро становились непрозрачными. Я немного испугался и обратился к неподвижно застывшей птице. «Иди назад!» Птица снова курлыкнула, теперь недовольна, и так же быстро, как и в прошлый раз, втянулась в правую руку. Мне показалось, что пламя прошептало внутри меня аоры и Интересно, а какой предел у фиолетовой защиты? Как-нибудь потом узнаю. Попытался связать узелок из энергощупалец. Ничего, естественно, не вышло, и энергия, запасенная в щупальцах, потекла, превращаясь в струю огня.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 Через пару минут беготни и экспериментов с огнеметом я догадался заглянуть вглубь своего дара и обнаружил, что он значительно опустел. Осознав это, я перекрыл вентиль, выключив свой огнемет. Попытался выйти за фиолетовый щит, но только больно долбанулся лбом о гладкую поверхность. Так, значит, щит не пускает, если не прозрачен.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 оказалась внутри ромбика и, моментально оказавшись рядом, схватила меня за ухо. Подтянув на один уровень со своим лицом, она что-то раздраженно-облегченно прошипела и поставила меня обратно. Моё ухо горело огнем, на глаза навернулись слезы, но я сдержался и гордо посмотрел на нее — Неожиданно сестра звонко рассмеялась и, дав мне слегка по попе, снова оставила здесь. Сев на песок, я понял, что надо придумать, чем заняться. И я решил гонять энергию из даров в правый кулак, собирая ее в сгусток. Получалось плохо, и тут меня позвала сестра. Как быстро пролетело время! Похоже, пора на ужин и спатеньки.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 Но уже этому непростому подобию диалога я был очень рад. Еще немного, и я получу ответы на многие вопросы. Что ж, потерплю. На медитативной площадке у меня все происходило почти без изменений. Разве что сгусток получался чуть быстрее. Да, я обнаружил, что на полное восстановление моего дара требуется несколько часов. Выдохшись вечером, я просыпался утром полностью восстановившимся. Вдобавок мне начал казаться, что дар не только растет вместе со мной, но и меняется. Внутри пламени я стал наблюдать странные разноцветные прожилки. Глядя на них, я почувствовал, что им там неуютно, но вытащить их из оболочки огня не получалось. Но ничего». Вода камень точит, а бесплотный огонь плавит. Учеба шла с переменными успехами. И если разговорную речь я уже начал более-менее понимать, то с произношением и письмом были проблемы. Праздник день рождения у местных, как объяснили мне учителя, не празднуется. Дело в том, что местные от старости практически не умирают.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 приносящий боль своим видом. Надеюсь, мне объяснят, почему у него такое название, но ответ, я уже чувствую, мне не понравится. Население города составляет примерно 300 тысяч взрослых особей моего народа и почти 3 миллиона рабов других народов. Каждый ответ на мой вопрос рождал ворох новых вопросов. У меня даже возникла идея их записывать на русском. Но она с треском провалилась. Моё тело не умело писать. Странные каракули, получавшиеся у меня, буквами было назвать нельзя. Вдобавок я быстро уставал, и примерно через два часа занятий меня начинало клонить в сон. Какие уж тут эксперименты с родным языком, тут бы местные освоить, а с ними-то были проблемы. Это для мистических древних было расплюнуть, расположить в слове подряд несколько гласных или сказать слово полностью из одних гласных, к примеру, аэоэо — цвет запекшейся крови, или кхриао — серпообразное с двухсторонней заточкой оружия.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 должен остаться хоть один Аттер, даже если он, она только-только родился. Отсюда вывод. Для уничтожения любого дома достаточно выбить всех высших, и всё враг повержен. Вот почему за всеми высшими ведется внутригородская необъявленная охота, и без охраны, невзирая на всю нашу крутость и самомнение, нам лучше за пределами дома не появляться. Проданный на торгах дом не вливается в дом, купивший его, а туда уходит некоторый из атор-покупателя. Дом получает новое имя, чуть изменяя имя покупателя. И все, новый дом готов.